Глава двадцать Софи проспала до вечера. Встала, поужинала и ушла к себе. Анна не приставала с разговорами, перекинулись парочкой ничего не значащих фраз. Перед тем, как подняться в свою комнату, Софи подошла со спины и обняла Анну. Спеленала своими длинными тонкими руками. Женщина только и смогла повернуть шею, Неловко поцеловать склоненную на ее плечо голову. Так и осталось сидеть в гостиной, слушая, как убираются стола в столовой. На душе было необычайно тепло и спокойно. Рано легла спать. Утром долго не могла проснуться, потом просто лежала, перебирая события прошедших дней. Услышала робкий стук в дверь, села на кровати, пригладила растрепавшиеся волосы. «Да?» Дверь приоткрылась. В проеме сначала появился поднос, а за ним — сияющая физиономия Софи. «Добрый день! Я тебе завтрак приготовила. Сама!» «Привет. Заходи. Забирайся на кровать, посиди со мной. Не люблю есть в одиночестве». Софи ставит поднос на колени Анны, устраивается рядом, следит за реакцией. Все ли как она любит?» Анна смеется. Она не помнит, когда в последний раз за ней так ухаживали. До чего приятно. Кофе немного остыл. В стакане с соком медленно кружит белесая косточка. Тост слегка пересушен, но авокадо и художественно разложенные на блюде ломтики фруктов нарезаны идеально ровно. «Выглядит аппетитно!» Анна отпивает кофе. «Хм...» Валялась, мечтала о кофе и ленилась встать. Спасибо. Я очень тронута, Софи. Угощайся. Я столько всего не съем. Девочка берет кусочек груши, быстро жует, чувствуя, что ей не терпится начать какой-то разговор. Ты пойдешь со мной? Куда? Сейчас? Да. Я папе позвонила и предупредила, что мы попозже к нему приедем. «Как он?» «Вообще нормально. Веселый такой. Его завтра выпишут». «Ой, как я рада! Здорово! Так куда мы идем с тобой?» «Мы идем. Бояться!» Виту Софи довольный и лукавый. Глаза сияют. «Звучит странно и интригующе. Больше ничего не скажешь?» «Нет. Просто доверься мне». Вопросы доверия, конечно, у нас не проработаны. Покажи мне руки, пожалуйста. Софи паникает. Не такого ответа она ожидала. Задирает длинные рукава футболки. Следы порезов, красные, узкие черточки на молочной коже, выглядят спокойно. Края гладкие, ровные, никаких припухлостей. Обработала после душа. Софи кивает головой. «Хорошо. Молодец. Я не отказываюсь идти с тобой. Ты чего?» Анна гладит Софи по плечику. «Должна признаться. Это я вчера убрала в твоей ванной, так что никто ничего не знает». «Спасибо. И еще я выбросила все лезвия, то есть я рылась в твоих ящиках, трогала твои вещи. Мне самой было бы ужасно противно на твоем месте» и ты можешь быть возмущена, но иначе я не могла поступить. Ты понимаешь меня? Понимаю. Софи теребит уголок одеяла. Лица ее не видно за волосами. Эй! Анна приподнимает личико Софи за подбородок. Посмотри на меня. Ты считаешь, я не права? Права, наверное. Ты мне больше не дашь повода а я обещаю, что никогда не нарушу твоего личного пространства. Договорились? Договорились. Я соберусь за тридцать минут, если ты оставишь меня одну. Ты не съела тост. Вот, я ем. Анна откусывает большой кусок, не проживав до конца, приподнимает брови. А одеваться как? Красиво или по-спортивному? Майка, шорты и кроссовки они выходят сразу в сад озорные легкие длинноногие подружки мелькают между темных стволов плодовых деревьев светлые футболки софи в первую очередь ведет анну к старому ореху это мое любимое дерево я все деревья люблю а это особенно оно столько всего помнит видишь там где расходятся в стороны толстые ветки большое дупло «Отличное место для клада!» «Что ты там спрятала?» Анна приложила ладонь к к колбу, пытаясь разглядеть среди ветвей укромное местечко. «Сейчас ничего, а раньше всякое разное. Ты знаешь, что Джессика часто обыскивала мою комнату? Может, и твою тоже?» Анна промолчала. Софи уже вскарабкалась по шершавому стволу, и уселась на развилке, как в кресле, подогнув одну ногу. «Забирайся ко мне! Тут классно!» «Можно я не полезу? Мне кажется, я все ноги обдеру». «Ладно!» — Софи перекатывается на живот, свешивается вниз и спрыгивает. «Ловкая ты девочка!» «Ага, я такая!» «Куда дальше?» «На берег. Не пойдем по тропинке, напрямую короче». Софи ныряет под пышными кронами. Вишни, черешни, сливы, персики. «Здесь ведь очень красиво, когда все цветет, да? Я в следующем году раньше приеду и увижу всю эту красоту». Анна едва успевает перехватить отпущенную Софи ветку. «Потише, Софи! Я не успеваю за тобой!» Деревья заканчиваются внезапно. За спиной у Анны и Софи Густой плодовый сад. Впереди зеленое поле и бескрайнее голубое небо. В стороне возвышается кукольный домик Карлы, подмигивая витражными оконцами башни. Девочка несется вперед галопом. Анна обгоняет и первая оказывается перед обрывом. Ничего себе! Как ты бегаешь! Софи немного задохнулась. Вот, это наше с Карлой место. Перелезай! Стой! Может, не надо? Не зря же здесь ограждение. Это для маленьких детей. Мы с бабушкой часто сидели над обрывом и смотрели страху в глаза. Софи уже стоит над самой кромкой. Анне ничего не остается, кроме как присоединиться. Чьему страху? Моему. Я высоты боюсь. Боялась. Мы тренировались, тренировались и... «Вот!» Софи садится на край и свешивает вниз ноги. У Анны перехватывает дыхание. Она слегка наклоняется вперед и заглядывает в сине-зеленую бездну. Море почти спокойно. Вода после шторма немного мутная. На поверхности плавают сероватые клочки пены. «Здесь не очень-то и глубоко, между прочим. Садись!» «Я не могу!» Видимо, это я боюсь высоты. Тогда присядь сбоку и сзади от меня. Мы так с Карлой всегда сидели. Дыши. Я дышу. Нет, ноги сложи кренделем, ладони на колени, спину выпрями, глаза закрой и дыши. Софи вскакивает и поправляет положение тела Анны. «Только если ты будешь рядом, а не там». Анна делает судорожный вдох. «Хорошо, трусиха!» Они сидят, некоторое время подглядывая друг за другом через приспущенные веки. Солнце припекает. «Через неделю я должна уехать в школу». Первый прерывает молчание Софи. «Я знаю». «А мы не выбрали тебе платье». «Угу». «Я подписала брачный контракт. Правда? Софи поворачивается к Анне, берет ее руки в свои. Почему не сказала сразу? Это произошло только вчера, а ты все спала и спала. Анна улыбается, не открывая глаз. Что же делать? Ты о чем? О платье. Ну да. Как-то все образуется. Анна выдерживает паузу, делает глубокий вдох поднимает веки. «Софи, ты можешь не возвращаться. Папа устроит тебя в любую школу или лицей». «Не он решает». Софи отворачивается и выискивает что-то невидимое за линией горизонта. «Теперь он будет решать. Роберт переоформляет опеку на себя». «Ого!» Софи обдумывает услышанное Почему он мне сам не сказал? Наверное, ждет, когда все будет окончательно сделано. А. Да мне все равно, в принципе. Софи поднимается, перебирается через ограду. Идем с Макаром поздороваемся. Ты не рада? Я зря сказала. Ты можешь жить с нами. Угу. Это круто. Спасибо. Я вернусь в школу. — Уверена? — После всего, что произошло? — Я ничего не сделала. А если сбегу, то, значит, в чем то виновата. — Ты в кого такая мудрая и сильная, девочка? Анна на мгновение прижимает к себе сутулиную фигурку Софи. — В Карлу? Она меня воспитала. Ты не знала? — Знала что ты каникулу проводила у нее а у меня не было другого времени с семьей и другой семьи она обещала мне жить до ста лет пока я не вырасту плечики софи подрагивают она садится на траву и прячет лицо в ладошках она знаешь какая была доносится сквозь всхлипы ничего не знаю расскажи Она плавала каждое утро круглый год. Она танцы какие-то китайские танцевала над обрывом. Не помню, как называется. София уже стоит в широкой стойке, ноги присогнуты, руки двигаются плавно, движение округлое и замедленное, распущенные волосы переливаются под солнечными лучами, пересекая с плеча на плечо. Веки прикрыты, дыхание вначале прерывистое выравнивается, лицо расслабляется. Девочка красива и грациозно. Вдруг она бросает руки вдоль тела, опять скругляет плечи, смотрит на дом. Она никогда не унывала, всегда добивалась своего, ничего не боялась. Суперженщина. Да, Софи смотрит на Анну с вызовом. Я не знаю больше таких людей. Тогда у тебя в жизни... Есть самый лучший пример, который только можно желать. Я рада за тебя. Знаешь, когда я начала резать себя? Когда? Когда она умерла. Я думала, она увидит меня, поймет, как мне плохо, и все решит. Софи опять прячет лицо и падает на траву рядом с Анной. Ты веришь в души? И я верю, что бабушка всегда рядом, а в этом месте особенно. Это ее дом, а папа его продал. Это грустно, но уже ничего не поделать. И я знаю, что в Вене есть квартира, в которой Карла прожила намного дольше, чем и здесь. Там все еще хранятся ее вещи. Она будет твоей. Так Роберт сказал. Почему ты все знаешь, а я ничего? Мы вчера много говорили с твоим папой. Я раньше ничего не знала. Софи недоверчиво смотрит на Анну, испытывает ее своим взглядом, сменяет гнев на милость, обмякнув, кладет голову на колени то ли новой подруге, то ли новой маме, мачехе. У Анны слезы подступают к глазам. Горло перехватывает спазм. Она перебирает волосы девочки. Пальцы подрагивают под гладкими прядями. — Софи! — она прочищает горло. Софи поднимает к ней совершенно спокойное личико. — У тебя так волосы отросли за лето. Покрасим перед школой. — Не хочу больше этот цвет. Устала. — Тебе с ним. Очень красиво. Софи лишь пожимает плечами. «Хочу свой натуральный». «Это не так просто». Анна разглаживает полотно волос, выбирая на поверхность более светлые, ранее осветленные пряди. «Я сфотографирую, отправлю своему мастеру». «Мастер в восхищении, мастер в шоке, мастер в ужасе. Все это одновременно и сразу». Он перезванивает по видеосвязи, сжимаясь, растягивает гласные в окончаниях слов, постоянно машет на маникюренной лапкой перед камерой. Какие чудесные волосы! Это убийство! Это просто убийство и смерть волосам! Это на месяц работы, а потом наполнение пигментом и каждый месяц уход и тонировка, иначе на голове будет ленялая мочалка. Где ты будешь это делать, детка? О чем вы только думали? Ой, все, Софи отворачивается от экрана. Вы все равно, девочки, приезжайте, что-нибудь придумаем. Последние высокие ноты. Анна чмокает воздух и нажимает отбой. Что думаешь? Он же сказал, что-нибудь придумаем, кривляется Софи. Вот пусть и думает. Послушай, похоже, в доме никого нет. Софи бежит к дому, стучит в дверь, заглядывает в окна, пытается обойти вокруг, но доски, обрамляющие свежезалитый фундамент, частично перекрывают доступ. Анна просто стоит и ждет, разглядывая здание. Красивый дом. Особенно верхний этаж с цветными стеклышками. Жалко, если пристроем, разрушат его гармонию. Красивый. Карла сама спроектировала. «У них семья большая, не помещаются». «А почему ты бабушку по имени называешь?» «Привыкла. Сначала мама не разрешала, типа, они тебе никто, а потом и не переучилась. В принципе, и так, и так могу». «Ну да, ну да. Пойдем. Мы на обед опоздали еще к папе ехать. Только давай по тропе, я что-то устала». «Ладно». «А ты давно знаешь новых владельцев дома бабушки?» «Как только приехала, стала сюда ходить, но так, чтоб они меня не видели. Потом познакомились. Они хорошие, добрые, красивые». «Красивые?» «Да, они красивые люди. Вот полностью. Не лица, фигуры или еще что-то во внешности. Они такие цельные, настоящие, искренние, отзывчивые». «Смешные. Все разные. Каждый другой. А вместе красивые. Я даже вначале думала, что влюбилась в одного человека. Потом поняла... Нет. Больше всего мне нравится, когда они все вместе. Маша? Она жена сына хозяев». «Я видела их всех. Представляю, о ком ты говоришь. Она называет меня мультиком». «Почему?» «Не знаю». «Может, поэтому?» Софи подставляет под подбородок вытянутые ладошки, пальцы к пальцам, надувает губки, покачивает головой из стороны в сторону, наивно хлопает ресницами. «Я играла кого-то. Не себя. Еще и наряды все эти кукольные. А теперь не играешь?» «Нет, конечно», — Софи возмущенно фыркает. «Ты из-за Маши решила перекрасить волосы?» «Вот еще! Это же не обидно было!» «Хорошо. У тебя кроссовка развязалась». Анна смотрит, как Софи завязывает шнурок. «Какую удивительную характеристику ты дала этой семье! Я под впечатлением. Какими же ты видишь нас?» Софи выпрямляется, берет Анну за плечи, смотрит в лицо. Ты. Феноменально красивая, и еще ты грустная, как будто не очень счастливая, и добрая, а вместе мы, ты, я и папа, как портреты Пикассо. Софи замечает отчаяние в глазах Анны. Но все меняется, все очень сильно и быстро меняется. Ты увидишь, скажешь, на картину какого художника мы станем похожи. «Конечно. Надо немного подождать, и будет ясно. А я написала новый рассказ». «Какой? Ужасы! Хочешь почитать?» «Буду рада, если ты удостоишь меня такой чести». «Хорошо. Я еще там кое-что поправлю и покажу». «Венские стулья» называется. «Я вообще почти ничего не придумала». Есть настоящая мебельная фабрика?» Анна слушает и улыбается. Улыбка выходит вымученной. Устала. «Такой еще маленький человечек, а устраивает просто колоссальные эмоциональные перегрузки. Может, и к лучшему, что Софи решила вернуться в школу. Мне просто надо к ней привыкнуть. Привыкнуть к ее приязни так же, как раньше приняла ее небрежение», думает женщина под воодушевлённую речи девочке. Кажется, ей рассказали уже весь сюжет. Так о чем это? Если бы одна не была так увлечена собой, а другая не погружена настолько в себя, они могли бы услышать, как к дому Карлы подъехала машина. Две узкие фигурки скользнули в темно-зеленое море сада. Ветки тяжело качнулись за их спинами. Не было никого. Макар вышел из машины в коконе собственного особенного настроения. Уф, как он был раздражен! На других, на себя, на этот день, на ковер, который все никак не просохнет. Первым делом он перевернул ковер на другую сторону. Вторым раскрыл все контейнеры, которые Лариса ему наполнила едой собственноручного приготовления. Ел все подряд, жадно, свирепо. Очнулся, когда с вилки сорвалась капля соуса и жирным пятном расплылась по брючине. О, еще и это! Ну почему не переоделся? Поднимаясь по лестнице, запнулся. Больно ударился пальцем на ноге. Зажмурился от боли. Замер. Стоп. Вдох-выдох. Все по порядку. Был он на званом обеде в честь отъезда Елены Батьковны с внучками на историческую родину. Событие само по себе окрыляющее. Сестра жены не нравилась Макару до зубовного скрежета в каждом из своих состояний. Нормальном до смерти дочери, в болезненно-гормональном штопоре после. И теперь, влюбленная женственная порхающая, она была ему не люба, не люба и все. Бесила. Терпел из лучших чувств к жене. Особенно успешно на расстоянии. Сегодня он тоже был на высоте. Даже Лариса, покой домашнее яство, отметила его отменную выдержку. Спасибо детям. Так соскучился по Янчику. Девчонки тоже лапочки. Мошенция растет в талии. Ножки худенькие, ручки тоненькие. И животик. Какой-то рогалик с начинкой. Хорошенькая. Слава души от рада. Смотрел на них... Любовался. Мои. Наши. Поправила бы в этом месте Лариса, но он и ею любуется. Какая у него жена замечательная. И умница, и красавица, и хозяйушка, Не то что. Некоторые. Ведь весь дом зас... Изгадила, пока жила. К еде, приготовленной этой грязнулей, не мог заставить себя прикоснуться. Фух! Не ожидал, что она уедет, не чаял такой радости. Думал, дело к свадьбе идет. А нет, гражданский гостевой брак у них намечается. Брак «Г» в квадрате. Пьетро уже подал документы на российскую визу. Всю жизнь, говорит, мечтал увидеть Санкт-Петербург. Ага, ага. Смешная парочка, конечно. Карикатурная. Штепсель и Тарапунька. Как грустно. Никто, кроме Ларки, в этом его новом окружении не поймет, о ком он говорит. Другой культурный кот. У детей свои герои. Застирал брюки, сбросил хандру, позвонил подрядчику. Когда уже рабочие вернутся к работе? «Цигель, цигель! Ай, лю, -лю!